Не только гений и злодейство несовместимы, но ромашковый лук, и эта испанка от чего. Мы сами строим внутри себя барьеры, ненавидим их, когда они уже построены и сделались непреодолимыми. Ах, как хорошо бы разрушить все эти барьеры, разделяющие людей. Они и так слабы, сами по себе. А тут эти страшные загородки, высокие, из плохо сложенных кирпичей, заляпанных цементом. Ну разве можно так неопрятно строить даже барьеры? А потом он услышал голос оттуда. На этот раз он не увидел его самого, но явственно услышал. Голос остается в памяти навечно. Лицо... Не то, что запечатлено фотообъективом, а живое, исчезает очень скоро. Память хранит абрес образа, то, что тебе хочется сохранить в себе навечно. Но все равно чаще всего ты видишь лишь свое же представление о тех, кто тебя покинул. Отец читал стихи. Каменщик, каменщик в фартуке белом. Он ведь и пел эти стихи, — вспомнил Штирлиц. Слуховое воспоминание родило быстрое видение. Отец и Мартов, маленькие, нахохленные, сидели на диване, а Якуб Ганецкий на подоконнике. Как же прекрасно они пели это на два голоса. Отец и Мартов — Вели свое, а Ганецкий с легким акцентом пел, словно женщина, и даже руки на груди стискивал по-женски. «Любовь», — шепнула Клаудия. «Любовь моя». Штирлиц взметнулся с кровати и сразу же посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Клаудия стояла над ним, одетая с дорожной сумкой на плече. «Сказал Штерлиц. Отчего ты не разбудила меня?» «Ты весь дергался. Тебе показывали какие-то сны. Ты так тревожно спал, любимый. Я просто не смела тебя разбудить. Ты же сказал, что я должна уехать. в Восемь. У нас было четыре часа». Он стремительно оделся. Я не могу вести тебя на аэродром, зелененькая. Никто не должен видеть нас вместе. Слушай, ты знаешь такого писателя из Америки Эрнесто Хемингуэя? Про него говорят, что он клевещет на Испанию. Его книги запрещены у нас, я не путаю. Ты не путаешь, зелененькая. О, зачем ты меня убаюкала? Слушай, ты должна найти в Байресе Дона Оссорио. До сорок третьего года он был сенатором и занимался делами нацистов в Аргентине. Ты должна сказать ему, что человек, который будет предлагать ему отправиться в Барилочи, чтобы стать на горные лыжи в фирме Отто Вальтера, его враг, желающий ему смерти. «Скажи, что тебе сказали об этом два человека». Антонио, друг Хемингуэя, он живет с ним на Кубе, дружит с американцем Диком Краймером, бизнесменом, занимается туризмом. И некий Макс Брун, тот, которого ему рекомендовали как тренера, скажи, что за ним охотятся. Точнее, не за ним, а за документами комиссии по антиаргентинской деятельности. Не говори с ним ни о чем дома, только на улице. А лучше на лестнице. «Посмотрев, нет ли кого на следующем пролете, скажи, что в течение ближайшего месяца я прилечу к нему, и опиши ему меня, поняла?» «Да». «Если его уже приглашали сюда, спроси, кто был этот человек, ладно?» «Хорошо, любимый». «Если он поинтересуется, откуда ты знаешь Антонио, друга Хемингуэя, скажи, что вы дружили в Испании». Умеешь говорить так, что тебе верят, зелененькая, потому что ты очень чистый человек. Скажи ему так, чтобы он непременно тебе поверил. Ладно? Ладно, любимый?» «Как странно, два эти слова не стыкуются, очень разные. Ладно и любимый?» Штирлиц погладил ее по щеке.